книге записана «Старител». «Старител. Жизнь в историях». Алексей Иванов. «Хребет России». Читает Григорий Данцигер. Пролог. Люди и пространство. Люди живут на земле. Жизнь размещается в пространстве. Земля, территория, пространство не могут не оказывать влияния на судьбу и мышление общества. Единолики только современные мегаполисы, но вне урбанистической глобализации мир очень разный, его части совсем не похожи друг на друга. Чем больше природное своеобразие какого-либо региона, тем своеобразнее история и мировоззрение жителей этого края. прописная истина которой россия пренебрегает разделив себя на яркие столицы и никакую провинцию урал он из разряда никаких ничто посреди нигде но даже школьная география настойчиво стучит пальцем в гладкие лбы урал необычен урал уникален Путаница рек, хаос невысоких гор, чаще болота, чужие народы. При каждом рывке вперед толчковая нога России упиралась в Урал. Обрести его было весьма непросто. Русские вживались в Урал полтысячелетия. Но и Урал полтысячелетия перековывал пришельцев под себя». Потому что освоение Урала русскими промышленное, а промышленность требует так организовать жизнь, чтобы приноровить ее к местным условиям, иначе работа не пойдет Особая организация жизни влечет за собой и трансформацию жизненных ценностей Конечно, зло не становится добром, а рабство свободой Базовые установки остаются прежними, русскими Но меняются их соотношение и взаимодействие, меняются точки зрения и степень значимости, и неудержимо формируется сложный комплекс местных представлений о мире и человеке. Этот местный комплекс представлений можно назвать «уральской матрицей». Матрица – набор характерных способов существования, которые актуальны здесь всегда. Набор оправданных опытом стратегий поведения, личного и общественного Набор параметров местной идентичности Можно не соглашаться с самобытностью Урала Считать ее не системной, а эпизодической То есть отрицать наличие матрицы Как угодно Книга расскажет об Урале достаточно, чтобы слушатель делал выводы сам В бытовой повседневности сложно разобраться, чем Урал отличается от России, оставаясь тем не менее Россией. Дело в том, что Уральская матрица лишь вариант русской, и Уральский мир грань кристалла русского мира. А камнерезы Урала знают, что чем больше у самоцвета граней, тем ярче его блеск. Уральская матрица не хорошая и не плохая, но ее можно обратить во зло. История чаще склонялась именно к такому решению. И тем не менее, счастье уральца – жить здесь по тем правилам, которые органичны и так, как выпало по судьбе. Быть здесь нужным и востребованным, двигаться вверх, не отрываясь от земли, в горах это возможно, даже в невысоких.